В конце обсуждения один из химиков Метлаба, покидая конференц-зал, держится подальше от огромных окон и указывает визитеру, которому сейчас легче было бы воевать на передовой, чем разбираться с учеными, на слабое место в безопасности. «Господин генерал, тут кто угодно может швырнуть в окно ручную гранату, вы не находите?» «А что, неплохая идея!» буркнул Гровс. «Здесь как раз...» Накаленная атмосфера. На Роберта Опенгеймера Лесли гровс наоборот, реагирует с энтузиазмом, познакомившись с ним на третий день после встречи в Чикаго. Опенгеймер источает свое легендарное обаяние и производит на него впечатление блеском интеллекта. Так что матерый Грофс после встречи в восторге. Гений! Настоящий гений! Для господ из комитета Буша видный физик-теоретик и без того считается негласно главным кандидатом на руководство Центральной лабораторией вооружений, куда должны стекаться все научные познания, необходимые для создания атомной бомбы. Однако былое увлечение Пенгеймера коммунистическими идеями явно непреодолимый риск для безопасности. В телефонном разговоре с Комптоном, Оппенгеймер дает знать, что он готов прервать всякий контакт со своими коммунистическими друзьями. «Я не хотел бы, чтобы что-то создавало препятствие моей службе народу». Однако Министерство обороны в сомнениях. И тут за него ходатайствует его новый почитатель Грофс. Однако и он нарывается на отказ у своего начальства. Даже большинство ученых, посвященных в дело, огорошены выбором Грофса, поскольку они считают теоретика Оппенгеймера неподходящей кандидатурой на роль руководителя столь могущественного предприятия. Один коллега по Беркли даже уверен, да он не смог бы руководить ларьком с гамбургерами. Однако упорный Грофс в конце концов добивается своего. Он хочет только безмерно честолюбивого Оппенгеймера, и никого другого. В конце октября 1942 года все возражения отметены. На Роберта Оппенгеймера возложено руководство Манхэттенским инженерным участком, который к тому времени уже назван Манхэттенским проектом. Тогда же антикоммунист и прирожденный секретчик Лео Силлард вдруг подвергается неприятным допросам. Как нарочно Именно его способность хранить молчание поставлена под сомнение. Разумеется, за этим стоит Лесли Гровс. Он давит на Комптона, требуя отстранить Лео Силларда от чикагской группы, потому что тот якобы является потенциальным шпионом. А когда руководитель Мэтлава не торопится исполнять желания начальства и даже наоборот начинает выпячивать заслуги Силларда, Грофс не останавливается перед тем, чтобы написать военному министру Стимсону письмо, в котором изображает силларда как слабое звено в безопасности. Он даже предлагает интернировать этого Enemy Alien на все время войны. Стимсон хоть и игнорирует этот донос, но Силард теперь стоит первым номером в личном черном списке генерала с отходом управления вооружений отдел уранового клуба, Курт Дибнер тоже вынужден оставить свой пост руководителя физического института Кайзера Вильгельма в Берлине. Новым директором становится Вернер Гейзенберг, поскольку бывший директор Петер Дебай еще три года назад эмигрировал в США, но официально считается находящимся в отпуске. Гейзенберг по строгим бюрократическим критериям, не может быть назван директором института. Однако выход из канцелярской дилеммы находят при помощи искусственного вербального приема. Он становится директором при физическом институте Кайзера Вильгельма в Берлине. И Абрахам Е. Сау уповает на перемены. Уполномоченный физик Государственного совета по науке, возглавляемого Германом Герингом, с началом войны выдворенной управлением вооружений, осенью 1942 года снова видит шанс самостоятельно влиять на направление исследований расщепления ядра. Он ведь уже президент Государственного физико-технического управления. Здесь же находит себе прибежище и Курт Дибнер, и первое время еще продолжает вести свою координирующую работу. Общество Кайзера Вильгельма, из-за хороших отношений между Шпеером и Гейзенбергом, может работать финансово довольно независимо от ЕСАУ и Государственного совета по науке. Как Шпеер, так и Геринг поощряют работу физиков, хорошо зная, что при тяжелом военном положении все средства брошены на фронт и поэтому воплощение лейпцигской и берлинской модели реактора в промышленных масштабах немыслимо. Вот почему развитие атомного оружия, на их взгляд, нереально. Однако они возлагают свои надежды на ядерный тепловой двигатель как на ценный источник энергии в послевоенное время. В компании Goodyear в Акроне, штат Огайя, Сотрудники немало удивлены, когда летом 1942 года в цех является долговязый молодой человек и высказывает необычное пожелание. На самом большом в мире заводе автомобильных шин уже производят дирижабли, резиновые лодки, пожарные рукава и даже жетоны для игры в покер. Но вот кубические прорезиненные оболочки аэростата до сих пор еще ни разу никому не понадобились. Какой-то скептик выражает сомнение в том, что такой арастат вообще полетит. «Да он и не должен лететь», отвечает странный заказчик, подписывается именем Герберт Андерсон и в качестве адреса поставки указывает Метлаб в Чикагском университете. Несмотря на свое увольнение, Курт Дибнер, видит в новой управленческой структуре шанс самому, наконец, проводить активные эксперименты. Как руководитель испытательного полигона Готтофф, расположенного к югу от Берлина, он набрасывает с молодой, способной к воодушевлению группой, новую геометрию реактора. Из случившейся в Лейпциге неожиданной аварии Гейзенберг сделал вывод, что впредь будет работать с пластинами металлического урана, отливать которые для него должна компания Ауэр. Пока ему приходится ждать эту новую форму топлива, в распоряжении Дибнера оказываются большие количества отвергнутого порошка оксида урана. План Дибнера звучит так, будто минувшим летом ему удалось заслать своего шпиона, внедрив его в нью-йоркскую группу Ферми ибо теперь и в Готтове в дело идут урановые кубики. Для этого Дибнер распоряжается изготовить деревянные кубики с длиной стороны ровно 10 см и установить их на парафиновую пластину с небольшими интервалами так, чтобы возникла структура пчелиных сот. Затем пустоты между кубиками заливаются горячим парафином. Кубики снова извлекаются, после того, как парафин застынет. Потом в отверстие из-под кубиков аккуратно, по ложечке, засыпается оксид урана и плотно там утрамбовывается. В дело идут 25 тонн урана и 4,5 тонны парафина. В алюминиевый котел шириной высотой в 2,5 метра укладывают 19 таких слоев, в которых умещается 6800 урановых кубиков, набитых в парафин. Даже один такой кубик должен был бы по первым прикидочным расчетам Опенгеймера, сделанным когда-то в 1939 году, сам по себе взорваться к чертям собачьим. В конструкции Дибнера однако маленькие адские машинки не выказывают склонности выламываться из своих парафиновых обоим. Сотрудникам известно, что столь длительное обращение с ядовитым оксидом урана чрезвычайно вредно для здоровья. Они работают в это лето 1942 года, невзирая на палящий зной, в пыли непроницаемых защитных костюмах, резиновых сапогах, резиновых перчатках и респираторах. На такую защиту не могут рассчитывать 2000 женщин из концлагеря Заксенхаузен которые на ораненбургской фабрике компании Ауэр голыми руками добывают оксид урана из захваченного в Бельгии сырья. В конце работы Готтовская группа Дибнера выказывает осторожный оптимизм. Без применения замедляющего вещества, такого как тяжелая вода или графит, можно не бояться размножения нейтронов. Правда, измерения показывают, что в решетчатокубическом устройстве в дело вступает геометрия реактора, которая обещает гораздо больше, чем методы, испробованные в Берлине и Лейпциге. И у Дибнера уже возникла идея, как оптимизировать эксперимент. Футбольная команда Чикагского университета некогда значилась в самых верхних строчках лиги. Однако те славные времена давно миновали. Сейчас бурьяном поросли трибуны стадиона посреди кампуса на Эглис-авеню между 56-й и 57-й улицами. Когда Герберт Андерсон в первый раз остановился перед огромными западными воротами спортивной арены, ему показалось, что перед ним скорее средневековая крепость, массивный каменный фасад с зубцами и двумя увитыми плющом башнями, Тянулся вправо и влево от ворот, ведущих бывшему залу для игры в сквош под главной трибуной. Зал длиной 20 метров, шириной и высотой 10 метров. Андерсон представляет себе, как сюда встанет будущий реактор. Как и Гейзенберг в Берлине, Ферми, Силард и Андерсон в середине 1942 года обречены на бездействие даже накопленных в Нью-Йорке и отправленных в Чикаго многих тонн урана и графита, еще недостаточно для критического реактора. И они терпеливо ждут недостающие материалы в надежде, что рабочие гуд поторопятся, а не только будут упражняться в шутках по поводу нелетучей надувной колоды, которую они мастерят. Однако, Все же есть одно существенное отличие от ситуации в Германии. У Ферми нет чистолюбивых конкурентов в поиске лучшего метода, и он из своих расчетов знает, как надо расположить топливо и замедлитель в будущем опытном устройстве, чтобы действительно вызвать цепную реакцию. Правда, остается последний риск. Достаточно ли будет мер предосторожности, принятых Ферми, чтобы удержать цепную реакцию под контролем. Или, как опасаются некоторые пессимисты, машина, расположенная в центре миллионного города, взорвется. Курт Дибнер знает, что в его решетчатокубической конструкции крепежные распорки и стабилизирующие металлические пластины абсорбируют нейтроны, которые вообще-то должны расщеплять ядра урана. Чтобы повысить выход нейтронов, он хочет вообще отказаться от крепежного материала. Устойчивость решетчато-кубического устройства должна достигаться на сей раз твердым замедлителем, а именно тяжелым льдом. К этому времени готовцы уже могут избавить себя от опасной работы заполнения ячеек порошком оксида урана при помощи ложек. Их 108 кубиков... Со стороной в 5 см изготовлены из существенно более калорийного металлического урана. Расположенные с шаровой симметрией, они будут погружены в 200 литров тяжелой воды, которая тот же будет заморожена. Для этого эксперимента группа в начале 1943 года временно перебирается в холодильную камеру химико-технического государственного управления. Если летом они парились в защитной спецодежде, то теперь им приходится работать в условиях постоянных минус 10 градусов Цельсия. Когда измерения завершены, у них есть все основания ликовать. В пересчете на комнатную температуру Дибнер и его группа с их оригинальным экспериментом на 50% превысили показатели четвертого лейпцигского эксперимента по размножению нейтронов. Никто не ожидал, что Дибнер так проворно перегонит своего соперника Вернера Гейзенберга. И прогресс достигнут отнюдь не в престижном столичном физическом институте Кайзера Вильгельма, а на испытательном полигоне Готтов, в Куммерсдорфском лесу среди болоты заливных лугов, в скромном деревянном домике на бетонном цоколе, одиноко расположенном среди берез и сосен. Те, кто в эту последнюю неделю ноября 1942 года действительно имеет разрешение входить в зал для игры в сквош под западными трибунами футбольного стадиона, должны показать пропуск двум солдатам у входных ворот. В зале, несмотря на свет прожекторов, мало что можно увидеть, поскольку свет застит дым открытого огня, горящего в выставленных в ряд бочках из-под нефти. В бочках тлеет высокочистый графит, обрезки подпиленных кирпичей. Это благодушная попытка сделать немного терпимее здешний холод, Наряду с дымом и сажей свет застит и летающая повсюду графитовая пыль. Бетонный пол после обработки почти 400 тонн графита покрыт скользким, блестящим черным слоем, превратившим его в каток. Респираторы тут не любят, и сотрудники вдыхают графитовую пыль полной грудью. Поскольку людские ресурсы в военное время – дефицит, здесь зарабатывают свои несколько долларов 30 подростков, бросивших школу, и бродяг из скотобойного квартала Чикаго. Они прессуют оксид урана в круглые литые формы. Рядом с прессами стоит клетка с мышами в качестве живого сигнализатора тревоги. Если животные, круглые сутки вдыхая оксид урана, выживают и остаются здоровыми, то и люди, по здешнему разумению, с их 12-часовой рабочей сменой у пресса, тоже не пострадают. Немного в сторонке стоит серый кубический баллон от компании Goodyear. Длина его ребра составляет добрых 8 метров. Его нижняя грань касается пола а верхняя закреплена на потолке зала. Одно из шести резиновых полотнищ закатано вверх, подобно входу в палатку. А внутри громоздится графитовое яйцо, закрепленное на подпорках из сосновых колод. Приплющенный шар диаметром 8 метров и высотой 6 метров. До последнего времени группы физиков, плотников, студентов и подсобных рабочих не понимавших конечного смысла происходящего, круглые сутки подпиливали до унифицированного размера, шлифовали и укладывали штабелями графитовые кирпичи, числом более 40 тысяч. Они просверлили в кирпичах 19 тысяч отверстий, чтобы запрессовать в графит 35 тонн оксида урана и 5 тонн металлического урана в форме 22 тысяч шаров, и цилиндров. Оболочка аэростата ⁇ это джокер эксперимента. Если частота графита окажется недостаточной, чтобы запустить цепную реакцию, то ферми заключит реактор в баллон и создаст в нем вакуум, чтобы откачать воздух из крошечных углублений пористой графитовой массы, ибо он-то и способствует абсорбции нейтронов. Расположение яйцевидных цилиндров из высококалорийного металлического урана не случайно. Оно точно рассчитано. Эти цилиндры сосредоточены в центре реактора вокруг источника нейтронов. Сквозь массивное графитовое образование проходят каналы для контрольных стержней. Они представляют собой плоские рейки 4-метровой длины из древесины бука, обшитые кадмиевой жестью. Кадмий отлично подходит для поглощения нейтронов, и таким образом стержни могут предотвратить опасность неконтролируемой цепной реакции. После каждого вновь положенного слоя контрольные стержни вынимаются, чтобы замерить интенсивность нейтронов. По расчетам Ферми, по достижении 56 слоев Реактор должен обрести критическую массу. Однако для того, чтобы действовать наверняка, он решается на дополнительный слой. В ночь с 1 на 2 декабря 1942 года Герберт Андерсон присматривает за укладкой 57 го слоя графитовых кирпичей. Он распоряжается вынуть все кадмиевые стержни, кроме одного и обнаруживает, что лишь эта последняя блокада только и сдерживает цепную реакцию в почти критическом котле. Но это ощутимо близкое мгновение триумфа должно, конечно, состояться, как и договаривались, лишь в присутствии Ферми. На следующее утро термометры показывают минус 20 градусов Цельсия. Энрико Ферми Герберт Андерсон и Леона Вудс, единственная женщина в группе Метлава, сообща позавтраков, шагают вдоль Эллис-авеню по скрипучему снегу к сиротливому и полуразрушенному футбольному стадиону. Бензин вот уже два дня, как выдают по карточкам, поэтому транспорта почти нет. Выгнать сегодня человека из дома в Чикаго может только что-то очень важное. В зале для сквоша под западными трибунами все подготовлено к большому эксперименту. Импульсные счетчики позволят услышать процесс размножения нейтронов. Трое студентов стоят, словно отважная команда самоубийц на грузоподъемнике под самым потолком зала. На тот случай, если цепная реакция все-таки выйдет из-под контроля, они должны будут вылить на реактор три канистры сульфата кадмия. У противоположной стены пристроена небольшая галерея. На ней сейчас стоят дюжины две зрители в зимней одежде. Среди них и Артур Комптон, руководитель Метлаба. Он привел с собой Кроуфорда Гринвальта, представлявшего фирму Дюпон, который придется как можно скорее воспроизвести в виде промышленной установки. Это создание Ферми, коль скоро оно окажется дееспособным. Энрико Ферми стоит у своих контрольных приборов и измерительных инструментов. Он в общих чертах объясняет принцип действия реактора, особо подчеркивая, что сейчас главное – довести эксперимент до конца. Что котел не рассчитан на то, чтобы отводить от него энергию расщепления ядра и производить из нее электричество, что в его намерение входит скорее власть над реактором и возможность управлять им так, чтобы он произвел не более полуватта энергии, ровно столько, чтобы мигнула одна электрическая лампочка. Георг Вейль, сотрудник Ферми с колумбийских времен, единственный стоит прямо перед реактором. Все кадмиевые стержни, за исключением одного, вынуты. Взглянув на измерительные инструменты, Ферми вооружился логарифмической линейкой, сравнивая значение интенсивности нейтронов с результатами Андерсона, полученными минувшей ночью. Потом он дает сигнал Вейлю вытянуть последний стержень на 15 см. Инструменты не могут зарегистрировать возросший вдруг поток нейтронов, и их приходится кропотливо настраивать заново. После следующих 15 см раздается глухой хлопок. Защитное реле автоматически втягивает один из контрольных стержней внутрь котла, потому что заранее установленное значение размножения нейтронов превышено.